Глава вторая. Попаданцы. Они шли через густой подлесок, и Вика довольно быстро потеряла направление. Если бы не конвоира, она бы точно заблудилась в неожиданно дремучем для подмосковья лесу. Ноги утопали в мягкой подстилки из-за мыха и опавшей прошлогодней листвы. Колючие озорные ветки кустов и молодых деревьев цепляли ее за подол сарафана, задирая и без того короткую юбку. И Вика с раздражением отрывала их от себя украдкой поглядывая нашедшего позади провожатого. Но ему, казалось, не было дела до сражения девушки с лесной порослью. Он внимательно всматривался в окружавший их подлесок, словно ждал оттуда неожиданного нападения. Шедшие впереди конвоира отпустили Пашу, и теперь он просто брел между ними, болезненно прижимая к груди руку, которая, вероятно, повредил при падении, и, изредка оглядываясь на Вику, словно ища у нее поддержки, Первый шок от случившегося постепенно отпускал Викторию, и она, попытавшись привести в порядок скачущие, словно перепуганные воробьи мысли, принялась размышлять. Происходящее выглядело невероятно и пугающе. И хотя пока что явная опасность тем спашей не грозила, ситуация могла измениться в любой момент, особенно учитывая выпущенные в них из засады стрелы и угрожающие слова главаря этой банды о каком-то запрете, который они нарушили. Странный вид нападавших лишь добавлял абсурдности положению. Примитивные луки, странная одежда, словно у средневековых охотников, обилие холодного оружия. То, что на поясах стрелков висело именно оружие, а не кухонные ножи, было понятно даже Вике. Вероятно, Виктория со спутником попали в лапы какой-нибудь секты. Ведь очевидно же, что у ребят не всё в порядке с восприятием реальности. Тут они так рьяно оберегают границы своего «заповедного леса». Здравый смысл подсказывал вики что место, в котором они оказались, никакого отношения к заповедникам, в известном ей смысле этого слова, не имеет. Видимо, сейчас их вели к главарю этих сектантов, чтобы он лично решил судьбу непрошенных гостей. Оставалось лишь надеяться, что он был не столь категоричен, как его подельники, и с ним можно было разговаривать нормально. Провожатые больше не проявляли агрессии и вели пленников молча, не переговариваясь даже между собой. Вика бросала по сторонам осторожные взгляды, но возможности избежать не видела. Заросли были густыми, а конвоиры двигались по ним настолько уверенно, словно бы всю жизнь провели в чаще леса. Они не задевали руши и в изобилии вокруг кусты, не проваливались в мягкую лесную подстилку, под их поступью не ломались с хрустом ветки. Вика поджала губы и хмыкнула про себя. Они с Пашей, в отличие от стрелков, производили столько шума, идя через лес, что даже спрятаться для них было бы проблематично. Наконец, пленников привели к высокому бревенчатому забору. Стена выросла перед ними так неожиданно, словно сама была частью лесной чащи. Разглядеть её, не подойдя вплотную, было практически невозможно. Ограда выглядела более чем внушительно. Она состояла из толстых, гладко обтёсанных брёвен, так плотно подогнанных друг к другу, что между ними не было ни единой щелочки или зазора. Какое-то время группа двигалась вдоль забора, пока не оказалась перед массивными деревянными воротами. Двигавшийся позади Вики командир вышел вперёд и, по-особому сложив руки возле рта, дважды издал негромкий звук, похожий на птичье курлыканье. Спустя пару мгновений тяжёлая створка бесшумно отворилась, и Вику с Павлом без церемонии затолкали внутрь. конвоиры вошли следом, и Воротина также бесшумно закрылась за их спинами. Сделав два шага по внутреннему двору, Вика застыла, удивлённо приоткрыв рот. Тут же получила грубый тычок в спину от провожатого. «Чего застыла? Топай вперёд!» Один из стрелков ещё раз толкнул её в плечо, но командир довольно резко осадил подчинённого, перехватив за запястье. «Не распуская руки раньше времени. Радомир пусть решит. Враги они или гости?» Хочешь прослыть невежды перед гостями?» Вика лишь хмыкнула про себя. не сильно он беспокоился о вежливости, когда натягивал тетиву своего лука. Однако что-то заставило командира лучников поменять мнение относительно чужаков. И пока что эти перемены были в их интересах. Внутренняя обстановка двора была не менее удивительна чем бревенчатый забор, что окружал его. Казалось, будто Вика перенеслась во времени, оказавшись на несколько веков в прошлом. Ее окружали деревянные постройки, похожие на сказочные избушки. Отворот к самому большому дому в центре поселения вел деревянный настил, огибая колодец и гордо возвышавшиеся над ним журавль. Женщины, одетые в длинные, перехваченные поясами рубахи, готовили еду, в растопленных прямо на улице очагах, стирали в объемных деревянных корытах. Между ними сновали чумазы и босые детишки с любопытством и страхом, косившиеся на чужаков. Из-под ног у них шарахались перепуганные куры и цесарки, оглушительно возмущаясь и рассыпая по сторонам тучи перьев. Мужчин во дворе было немного, в основном юноши или седобородые старики, и все они были заняты каким-нибудь делом. Сидевший под навесом белобрысый парнишка сосредоточенно скоблил расстеленную прямо на земле шкуру. Благообразный старичок плел из гибких веток корзину, попутно развлекая разговорами двух притулившихся у его ног детишек лет пяти. И каждый, мимо кого конвоиры проводили Павла с Викой, старался из-под тишка разглядеть незнакомцев. Натолкнувшись на Викину взгляд, все они поспешно отводили глаза. Но величина любопытства была на лицо. Вика поравнялась с попутчиком. Проговорила тихонечко. «Паш, это что вообще такое?» Красноречивым взглядом обвела внутренний двор и его обитателей. Парень скованно пожал плечами. «Может, поселение реконструкторов?» или староверов. Странно так. Девушка протянула себе под нос, оглядываясь по сторонам, но, натолкнувшись на подозрительный взгляд провожатого, замолчала. К чему лишний раз провоцировать человека с мечом на поясе? Их вели к большому дому в центре поселения, в котором, по всей вероятности, жил тот, кого стрелок назвал Радомиром. Однако внутрь их заводить не стали. Обогнув строение, они вышли к стоявшей за ним открытой кузне. В ней работали двое — мальчишка лет двенадцати и крепкий немолодой мужчина. В печи жарко гудело пламя, и кузнецы, увлечённые своей работой, не сразу заметили подошедших воинов. Какое-то время они просто стояли рядом, из почтения не смея прерывать занятия старосты. Вика с интересом наблюдала за жаркой работой. Она никогда не видела ничего подобного раньше. Как раздувают у мехами огонь в настоящем горне, как раскаляют там металлическую заготовку, как выверенными и аккуратными ударами молота придают ей нужную форму. Наверное, девушка долго могла бы следить за этим процессом, но командир лучников всё-таки нарушил молчание и окликнул старшего кузнеца. «Отец, мы снова поймали нарушителей». Радомир перестал стучать молотом и опустил щипцы с раскалённой деталью в ведро с водой. Повалил густой пар на время скрывший лицо старосты. Сквозь клубы пара прозвучал спокойный низкий голос. «И зачем вы притащили их сюда? Не могли в лесу всё устроить? Без лишнего шума и грязи?» Казалось, командир смутился, подбирая правильные слова. «Мне кажется, они пришли с той стороны». «У девушки широкий поток». «Кажется». Радамир наконец оторвался от работы и повернулся к воинам. Я не для того сделал тебя командиром разведчиков, чтобы тебе что-то казалось. Вика с интересом принялась разглядывать нового знакомого. Он был не молод, но его физической форме могли бы позавидовать многие Викины ровесники. Высокие, плечистые, длинные сидеющие волосы были перехвачены на олбом узким ремешком. Засученные выше локтя рукава давали возможность разглядеть крепкие руки, привыкшие к тяжёлому труду а, возможно, и Мужчина был по-своему красив, хоть и грубоватое лицо его было исполосовано многочисленными морщинками, но вот выражение этого лица не сулило вики с Пашей ничего хорошего. Да, и слова его сложно было назвать дружелюбным приветствием. Приведший их стрелок вскинул голову, встретившись взглядом со старостой, и Вика непроизвольно отметила, насколько они были похожи. Вот только глаза у командира отряда были не серыми, как у отца, а прозрачно-голубыми, словно летнее небо в жаркий полдень. «Я чувствую, как широкий ее поток, отец. Ты знаешь, что я не ошибаюсь в таких вещах». староста недовольно поджал губы, разглядывая пришельцев. «Давненько у нас не было гостей с той стороны». Вика недоуменно переглянулась с Павлом и решилась все-таки вставить слово. «С той стороны чего?» Я прошу прощения. Девушка решила на всякий случай извиниться, чтобы лишний раз не злить сурового мужчину. Она всё больше и больше ощущала абсурдность происходящего, теряя нить здравого смысла. Сначала поезд без вагонов, перрон без рельсов, а теперь ещё эти, с луками и мечами. Внезапно Вику осенила догадка. Быть может, она всё ещё спит в вагоне электрички, едущей в Орехово-Зуево? и всё происходящее вокруг — просто очень реалистичный сон. Вика тихонько ущипнула себя за запястье. Эффекта не было, окружающие декорации никуда не делись. И девушка разочарованно принялась тереть место щипка. Радомир раздражённо дёрнул головой. «Мингер, отпусти людей!» Командир коротко кивнул двоим лучникам, и те послушные его жесту быстро, но без суеты покинули кузню. «Эрлин, иди в дом к матери!» Мальчишка, что помогал старости в кузне, тотчас подхватился и, не задавая вопросов, почти бегом отправился прочь. Судя по всему, Радомир пользовался немалым авторитетом, и с его словами не было принято спорить. Хотя Вика уловила тонкое натяжение в разговоре отца с сыном. Усмехнулась про себя. Конфликт отцов и детей на налицо. И в мегаполисе, и в странной деревушке из позапрошлого века. Проблемы одни и те же, ничего не меняется. Главное, чтобы тот из них, кто окажется на стороне Вики и Павла, одержал верх в этом конфликте. И пока что Вика делала ставку на младшего из двух новых знакомых, ведь именно он сохранил им жизнь, вопреки воле отца. И сам заранее принял решение, а напоказ Радомиру привел лишь для того, чтобы соблюсти внешние приличия и показное послушание. Радомир вытер руки серой тряпицы и затем, чуть помедлив и скребив нос, бросил грязную ткань в огонь, пылавший в горне пламя с жадностью накинулось на новую пищу, и в считанные мгновения материя сгорела дотла. Только тогда староста соизволил посмотреть на пришельцев. Взгляд у него был тяжелым и настолько пронзительным, что Вика почувствовала себя раздетой и снова неловко ссутулилась. «Говорите, с той стороны?» Радомир продолжал откровенно разглядывать Вику с Пашей, «В его взгляде не было сальности, лишь холодное любопытство вперемешку с недоверием и брезгливостью». «Чего молчите Староста вперил тёмно-серый взгляд в Пашу, но тот лишь потерянно хлопал глазами. «Этот малохольный какой-то». Менгир пренебрежительно скривил губы и сплюнул себе под ноги, явно демонстрируя своё отношение к Паше. «Мы ничего не говорим?» Вика рискнула возразить старости. Что поделать, она никогда не лезла за словом в карман. С какой той стороны? Мы зашли куда-то не туда? Так мы сейчас же уйдём, да, Паш? Вика с надеждой обернулась на спутника, ища поддержки, но тот лишь промычал что-то нечленораздельное, не поднимая глаз. Ишь ты, какая смелая! Староста усмехнулся. Не то, что твой дружок. Похоже, что и впрямь не ненашенская. Да, я одета. Странно. Мужчина многозначительно хмыкнул, оценив длину подула Викиной юбки. «Накей на неё что-нибудь. А то она своими прелестями мне всех мужиков переполошит». Радомир кивнул сыну, но тот не шелохнулся. «Было бы с чего полошиться». Мингеру прямо поджал губы. То ли он не желал оставлять своих пленников наедине со старостой, то ли просто хотел сказать слово ему наперекор — Так или иначе, Вика была рада решению командира лучников, хоть и почувствовала неуместную досаду от его слов. Радомир нравился ей всё меньше, внушая страх и оторопь. Несколько мгновений длился безмолвный поединок взглядов отца и сына. Наконец, Радомир недовольно крякнул и дёрнул головой, словно у него болела шея. «Пошли в дом, нечего у всего поместья на глазах маячить». Без лишних слов староста направился к входу в жилище. «Вам особое приглашение нужно». Мингир сурово сдвинул брови, и Вика снова зябко передёрнула плечами от его взгляда. У командира отряда он тоже был на редкость тяжёл. «Не нужно». Пробубнила себе под нос и пошла следом за родомером. Внутри избушки было чисто и просторно. Непрошенных гостей привели в большую светлую комнату, посреди которой располагался длинный стол. Усадили настоявшие вдоль него лавки и велели ждать. Староста ушел куда-то вглубь дома, а Мингир остался в качестве охранника. Он встал посреди зала, уперев руки в бока и изредка бросая на юношу с девушкой короткие внимательные взгляды. Поначалу Вика сидела на жесткой лавке, боясь делать лишнее движение или даже слишком громко вздохнуть. Но минуты шли, ничего не происходило, девушка расслабилась и принялась с интересом изучать окружающую обстановку она словно бы попала в исторический этнографический музей. В дальнем углу помещения было нечто похожее на выложенную из камня печку. Там же располагалась разнообразная домашняя утварь. На полках стояла глиняная посуда, возле стены выстроились в ряд металлические котелки завидного объёма. С потолка свисали пучки сушёных трав и корешков, делая уголок похожим на жилище лесной колдуньи. Хотя, скорее всего, это была просто зимняя кухня. «Паш...» Девушка тихонько позвала компаньона, и тот ответил ей хмурым взглядом. «Чего тебе?» Проворчал недовольно, словно Вика отвлекла его от важных размышлений. Хотя, вероятнее всего, он просто злился на себя за проявленное малодушие. «Чего делать-то будем?» «Ждать...» Парень пожал плечами. «Чего ждать?» Вика повысила голос, и Мингир тут же смерил её недовольным взглядом. «Когда Радомир вернётся?» Стрелок ответил на заданный не ему вопрос и отвернулся. И тут уже Вика осмелела. «Вы кто такие вообще? Куда вы нас привели? Что это за место? Почему вы так странно одеты, да ещё и с оружием?» Казалось, всё невысказанное удивление и уторопь наконец прорвались наружу. Девушка не могла остановить поток вопросов. Стрелок недовольно поджал губы. «Вопросы здесь будет задавать Радомир». Чуть помолчав, добавил: "Это кто бы ещё говорил про странную одежду. У нас в таком виде даже малые девчата не бегают, не то что девушки". Вика со злорадным удовольствием отметила про себя, что несмотря на резкий ответ старости, её внешний вид всё-таки переполошил Мингира. Тут же погрустнела. Если её сочтут излишне привлекательно, это может сулить неприятности. В этот момент в комнату вернулся Родомир. Он осторожно вел за руку маленькую старушку, закутанную в темные одежды. При виде ее лицо командира стрелков приняло каменное выражение. Однако в голосе прозвучала лишь нарочитая забота. «Не навредит ли общение с чужаками здоровью старица отец?» «Не о том ты беспокоишься, мингер Радомир улыбнулся и подвел женщину к гостям. «Энна сегодня в прекрасном расположении духа». И она гораздо лучше тебя чувствует чужую магию. «Что она чувствует?» Вика не удержала вопрос, но Павел тут же довольно грубо дёрнул её за руку. Девушка досадливо повела плечом, но замолчала. Мужчина был прав, в их положении лишний раз раскрывать рот было неосмотрительно. Староста сделал шаг в сторону, оставив старушку рядом с Викой. И девушка непроизвольно поюжилась от такого соседства. Энна выглядела жутковато, словно настоящая лесная ведьма. Длинные седые волосы были заплетены в две толстые косы. На крючковатом носу красовалась внушительных размеров бородавка. Вдобавок ко всему старуха была слепа. Её глаза закрывала мутная серая поволока. Она шумом втянула носом воздух, словно принюхиваясь, и повернула голову точно в сторону Вики, хотя и не видела её. «Мальчик прав». У неё действительно широкий поток. У старица оказался неожиданно приятный грудной голос, совершенно не вязавшийся с её обликом. Старушка снова по собачьи принюхалась. Хотя я чувствую вокруг неё не только её собственную магию. Я трижды стрелял в неё, и все три раза стрелы пролетели мимо. Мингир процедил сквозь зубы. То ли ему было стыдно признаться в своём промахе, то ли в том, что он стрелял в безоружную женщину. Это как же понимать? Радамир нахмурился. А так, старый ты олух. Энна проворчала, словно самая обыкновенная старуха. Что кто-то сберёг её от ваших стрел. Зачем? Староста выглядел удивлённым. А я почём знаю. Старуха фыркнула и отвернулась от Вики, потеряв к ней интерес. Неторопливо проковыляла к лавке и тяжко опустилась на неё. «Ты спросил, есть ли у чужаков магия?» «Отвечаю, да, есть». «И не только своя». Радомир с прищуром посмотрел на Вику, затем на Павла и, наконец, перевёл взгляд на сына. «Похоже, кто-то снова открыл проход извне». Мингир молча кивнул и поджал губы. Для него эти слова явно имели смысл, но не для Вики. Какое-то время она молчала, собираясь с мыслями, и, наконец, не выдержала. Новость о том, что какая-то неизвестная сила защищает ее, вселила смелости. «Может, вы все-таки объясните нам, что у вас здесь творится?» Оба мужчины одновременно повернули к ней головы, и Виктория поюжилась под их одинаково тяжелыми взглядами. «Вы помните, как попали сюда?» Радамир смотрел теперь на девушку немного иначе. В его глазах появилась опаска, смешанная с любопытством. Вика покосилась на Павла, словно спрашивая его одобрения, и поскольку он молчал, ответила за обоих. «Мы ехали в электричке. Я ведь села не в тот поезд, это было так обидно». Вика говорила сбивчиво, мысли разбегались, словно тараканы. Паша спал всю дорогу. «Мы так долго ехали, что я, наверное, тоже задремала». Девушка потёрла лоб, словно вспоминая подробности поездки. «А потом мы оказались на пустой платформе. Там был поезд без рельсов и без проводов, и мы пошли в лес по тропинке, чтобы отыскать людей». Она замолчала, и Радамир нетерпеливо переспросил. «И...» «И отыскали. Вот его людей». Девушка кивнула на Менгир. «Они начали стрелять в нас без предупреждения. А потом, когда у них не вышло нас прикончить, сгребли в охапку и приволокли сюда». «Звать-то тебя как?» Радомир выглядел озадаченным. «Виктория». Девушка гордо вскинула голову, но тут же смутилась под перекрёстными взглядами воинов. «Можно просто Вика». «Вас только мне не хватало для полного счастья». Староста пожевал губами и неожиданно крикнул. «Мариюшка!» В ответ на его окрик из глубины дома примчалась стройная девчушка лет десяти. «Накормить и переодеть». Он кивнул на нежданных гостей. «Спасибо вам, конечно». Вика в очередной раз покосилась на Павла, но тот словно воды в рот набрал. «Но «Ну, можно мы просто пойдём домой? Отпустите нас, пожалуйста». Радомир вздохнул и посмотрел на Вику с выражением, которое ей совсем не понравилось. В глазах старосты сквозило сочувствие. «Нет у вас большей дороги домой. Кто вошёл в заповедный лес извне, обратно не выйдет».